Ее зовут Ореологискон Гискон. в девичестве Барка. Ей пятьдесят, но больше тридцати пяти не дашь, даже несмотря на бледность кожи и синюшность губ. Она обладает изысканной, утонченной красотой и природным благородством. Да, у нее тоже воздействие. Программа показывает дымное темное копье, пронзившее сердце. Прогноз неблагоприятный. Смерть в течение суток. Я ничего не успею сделать. Посылаю запрос в программе, есть ли способ отстрочить смерть женщины. И приходит знание, что ритуал отречения и молитвы тонит. А еще лучше пребывание вместе силы могут продлить жизнь ореолы до трех дней. А могут и не продлить. Осматриваю больничную палату в поисках следящих устройств. Но все камеры предусмотрительно отключены. Спрашиваю Гискона, подготовил ли он супругу морально, и, получив утвердительный ответ, озвучиваю проблему и пути ее решения, которые ничего не гарантируют. Я только послезавтра могу попытаться сделать что-то конкретное. Излечиться вряд ли получится сразу, но улучшить состояние отсрочить неблагоприятный исход вполне. — Спасибо вам за Дарьеллу, — шепчет женщина. — Она жила, пусть ненадолго, но больше всего на свете я хочу побыть с ней, запомнить ее такой. Давайте же приступим к отречению. Процесс протекает, как обычно, с разницей лишь в том, что Ариэла посинела, когда откашливала частицу Вала, и чуть не задохнулась, но обошлась. Все время поглядываю на часы. Восемь пятнадцать. Возможно, успею на допрос к девяти. По пути в резиденцию Гисконов, где раньше бывать не доводилось, даю лексу задание составить анкеты для майоров. Пусть заполняют, пока меня нет. Предупреждаю, что задержусь. Резиденция располагается в стене четвертой ступени пятого уровня и захватывает огромный кусок открытого пространства, превращенный в неописуемой красоты сад, охраняемый дронами и дроидами, каких я раньше не видел. Здесь все напичкано следящими устройствами, скрытыми пулеметными турелями — настоящая крепость. Флаер снижается на стартовую площадке возле бассейна с лазурной водой. окруженного голограммами гор и тропического леса. «Зимой это все накрывается куполом из пуленепрививаемого стекла», с, вдох с вдохновением рассказывает Ра, «а я жадно гляжу на живые деревья и кусты с диковинными цветами, на бамбуковую рощу, на свободно гуляющего тигра». Зверь дрессированный, запрограммированный на подчинение, тоже гемот. Эйзер молчит всю дорогу, стараясь держать лицо, но это ему удается с трудом. Он серьезно обеспокоен происходящим. Похоже, до него только дошло, что с ним не играют великосветские интриги, а ведется война на уничтожение. К ступени не идем, направляемся к белому двухэтажному зданию посреди парка. Голова кружится от обилия ароматов, ветер треплет волосы. Бросаю взгляд на часы. 8.20. Я собрал в одном месте мать, двоих сыновей, старших брата и сестру. Мне интересно, почему Баэтарх ничего не делает мне? По-моему, эффективнее решить все проблемы, обезглавив клан. Знание приходит как-то что-то само собой разумеющееся. Но прежде задаю встречный вопрос. Я прочел отчет Ра, пока мы летели. У Магонов тоже молодежь болеет и умирает. Мало того, умерла жена Байтарха в девичестве Филин. Ты ведь тоже ознакомился с отчетом? -да — Да, — роняет Гискон. — И Ульпиан Магон жив, как и ты. Очевидно, у вас какая-то защита, и дистанционно ее не пробить. — Как мне защитить близких? Или, кажется... или Эйзер и правда близок к отчаянию. Сперва я взгляну на них, а потом пусть уезжают и молятся. А мне придется поднажать, развиваться, и тогда я смогу их лечить, а, возможно, и смогу ставить защиту. Собравшиеся четыре человека неуловимо друг на друга похожи. Высокомерная дряхлая старуха, зрелый мужчина, Сафон Гискон. Двадцати двухлетние близнецы Гелио и Элеон. Только сестра Дидона, словно и не родственница им. Квадратное лицо, массивная фигура, серые глаза и пепельные волосы, уложенные модной волной. У близнецов и Дидона отсроченное проклятие. Через неопределенное время парни умрут от какой-то болезни головы, у женщины пронзена грудь. Плохо, что никак не выяснить дату, когда случится беда. предусмотритель он и не убивает их сразу. Если бы молодые и здоровые члены вражеских родов умерли бы одновременно, это вызвало бы вопросы. Программа подсказывает, что Дидона — ярая культистка Ваала, потому просто здороваюсь с каждым и ничего не говорю об угрожающей им опасности. Братья-близнецы, похожие на отца, но кореглазы долго трясут мою руку и расспрашивают о приключениях на полигоне. Видимо, они мои поклонники. Эзер отводит меня в свободную комнату, где я все ему рассказываю. «Сука!» — шепчето он, проводя ладонями по лицу, сжимает виски. «Дату активации программы узнать невозможно, — говорю я. Проклятие можно ослабить тем же способом, что и у вашей жены. Желательно, чтобы все люди, которые вам дороги, в том числе бастарды, уехали подальше и не попадались бы Тарху на глаза. Есть ли храм и тонит, который содержит ваш род? Если да, пусть все едут туда. И еще, Дедона может нас сдать, если открытие карты». предупреждаю я. «Знаю», — кивает он и злобно усмехается, — «храмы тонит на Сабанском полуострове, и они разгромлены, причем разгромлены первыми». А вот теперь и мне становится не по себе. Я почти физически ощущаю, как стягивается удавка на горле. Стою, прохаживаюсь по комнате, И в голову приходит идея, как в сжатые сроки сколотить ЧВК из людей, которые не предадут, потому что им нечего терять. Эйзер, ты говорил, что гемодов нельзя вовлекать в военные действия, а всех прочих? К чему ты клонишь? — скидывает голову Гискон. Он больше не контролирует эмоции, и на его лице читается заинтересованность. Он буквально вцепился в меня взглядом. к тому, что есть вариант, как заполучить целую армию обстрелянных преданных солдат. В чем подвох? Они не чипированы. Зато ты сможешь выгнать наемников, депортировать местных, тенящих беспорядки, и заселить Сабанский полуостров этими людьми. Они будут ревностно его охранять за право поклоняться тому, кому они считают нужным. Видя замешательство на его лице, продолжаю... Да брось. То, что произошло сегодня в клинике, гораздо страшнее. Мы все отступники. Нам некуда деваться, а иным путем не защититься. Эйзер округляет глаза, закусив губу, устремляет взор внутрь себя, опирается о подоконник. Уверен, он ухватился за идею руками и ногами и уже обдумывает, как объяснить высшему свету появление собственной армии, В столь сжатый срок. — А зверелые, — нарушает молчание он, — черноротых так не сплотить, или даже вслух не говори. Считай, что черноротые, но проверенные. Здесь тебе придется на меня положиться и не задавать вопросов. Ты им жилье и невмешательство в их быт. Они тебе безграничную преданность. Как видишь, их преданность объяснима выгодой. и никто не подкопается да и начнем с того что без твоего позволения и близко никто не подойдет к нефтяным вышкам мне нравится эта идея у лыбойцом черноротах пытались призывать в армию во время локальных конфликтов но они выходили из под контроля либо оказывались неразвитыми ты темнишь и это мне не нравится говори на чистоту кто эти люди Отвечаю без колебаний, но шепотом. Трикстеры. Если продолжу врать про черноротых, он все равно меня проверит. Правда откроется быстро, и о доверии между нами можно забыть. Но информация его не радует. Для него трикстеры отморозки, не брезгующие человечные, дикие и неуправляемые. Это слишком. Он расстроенно качает головой. Информация о Трикстерах намеренно искажена. Они развиты больше черноротых и отлично организованы. Каждый Трикстер отменный воин, у них четко выстроена иерархия, они дисциплинированы и ответственны. После массовых облав они лишились своих подземелий, рассеялись среди черноротых и внешне ничем от них не отличаются. Их демонизировали только потому, что они не отказались от своего покровителя, как показало время, Их предки что-то знали. Мы тоже отреклись от Ваала. Так чем мы лучше их? Мы такие же преступники, подлежащие уничтожению. Решай скорее, эзер Сам видишь, примедление смерти подобно. Гискон молчит, идея ему понравилась. И сейчас в его мыслях она намертво сцепилась с осторожностью. В новом Карфагене этих людей лучше не использовать. Говорит он, что я расцениваю как положительный ответ. А так, ума не приложу, как ты это провернешь. Но если сможешь, дерзай. Эйзер, я не уверен на все сто, что получится. Мне придется сильно рисковать, но оно того стоит. А теперь мне пора лететь. Подготовь к трем, э, к трем дня информацию, какие условия и блага Ты готов им предоставить, сколько человек можно поселить на Сабанском полуострове для обслуживания вышек и прилегающих территорий. Хорошо, если будет побольше мест. А сыновья, поможешь им?»